Глава четвертая. Визит к старому холостяку. Несколько дней спустя от мистера Холбрука пришло письмо, в котором он в старомодных церемонных выражениях приглашал нас, нас обеих не делая никакого различия, провести у него день, долгий июньский день, был уже июнь. Он сообщал, что кроме нас пригласил свою кузину мисс Пул так что мы могли бы вместе нанять извозчика, который довезет нас до его дома. Я полагала, что мисс Мэтти с восторгом примет это приглашение. Однако мне и мисс Пул лишь с величайшим трудом удалось убедить ее поехать. Она опасалась, что это не совсем ловко, и даже почти рассердилась, когда мы не пожелали усмотреть ничего неловкого в том, что она в обществе двух других дам навестит своего бывшего поклонника. Затем она выдвинула более серьезное возражение. По ее мнению, это не понравилось бы Дебори. Мы уговаривали и убеждали ее добрую половину дня. Едва она как будто начала сдаваться, я тотчас же воспользовалась ее колебаниями и, чтобы покончить с этим раз и навсегда, немедленно отправила согласие от ее имени, указав день и час. На следующее утро она попросила меня сходить с ней в лавку, И там, после долгих раздумий, мы отобрали три чепца и попросили прислать их к нам домой, чтобы там примерить их на свободе и отобрать для четверга тот, который окажется больше к лицу». Всю дорогу до Вудли мисс Мэтти пребывала в безмолвном волнении. Она никогда еще там не бывала, насколько я поняла. Ей в голову не приходило, что мне известно истории ее юности. И нетрудно было заметить, с каким трепетом ожидала она той минуты, когда увидит место, которое могло бы стать ее домом, и вокруг которого, наверное, сплетались ее девичьи невинные мечты. Мы долго ехали туда по проселочным дорогам. И все это время мисс Матильда сидела выпрямившись и грустно смотрела в окошко кареты на мирный сельский пейзаж. Вудли был окружен полями. Дом стоял среди старомодного сада, где розы росли в перемешку со смородиной, а перистые листья спаржи служили прелестным фоном для гвоздик и вкоев. Подъездной аллеи не было, и, выйдя у калитки, мы пошли к крыльцу по прямой, обсаженной кустами дорожки. «Право же мой кузен мог бы устроить подъездную аллею», — заметила Миспул. Пул. «Она всегда боялась простудить уши» а сейчас ее голову защищал только легкий чепец. «По-моему, это прелестная дорожка», — чуть жалобно сказала мисс Мэтти, понизив голос почти до шепота, потому что на крыльцо как раз вышел мистер Холбрук, потирая руки самым гостеприимным видом. Он показался мне похожим на Дон Кихота даже еще больше, чем прежде, но это сходство было лишь внешним. Его почтенная экономка со скромной приветливостью встретила нас в дверях. Она проводила моих спутниц наверх в спальню, а я попросила разрешения осмотреть сад. Моя просьба, по-видимому, была приятна старику, и он повел меня по всей усадьбе, не приминув показать 26 своих коров, кличками которым служили буквы алфавита. Он то и дело удивлял меня, цитируя весьма к месту прекрасные строки самых разных поэтов, начиная от Шекспира и Джорджа Герберта и кончая нашими современниками. Он делал это совершенно естественно, так словно думал вслух, а их верные и возвышенные слова лучше всего подходили для выражения его мыслей и чувств. Правда, Байрона он называл милорд Бейрон, а фамилию Гёта произносил в строгом соответствии с ее немецким написанием «Готхе». Как говорит Готхе, «Вечно зеленые дворцы» и так далее. Короче говоря, мне ни до, ни после не доводилось встречать человека, который, прожив всю долгую жизнь в однообразии сельского уединения, сохранил бы столь неиссякаемую способность восхищенно любоваться красотой природы в ее вечных изменениях от дня ко дню, от одного времени года к другому. Когда мы с ним вернулись в дом, обед уже ожидал нас на кухне. Не знаю, как иначе назвать эту комнату, где справа и слева от камина вдоль стен стояли дубовые шкафы и лари, а пол был каменным, хотя середину его и закрывал небольшой турецкий ковер. Это помещение было бы нетрудно превратить в красивую, обшитую темным дубом столовую. Стоило лишь убрать плиту и другие кухонные приспособления, которыми, к тому же, уже давно не пользовались, так как настоящая кухня находилась в пристройке. Предполагалось, что после обеда мы удалимся в безобразную залу, обставленную тяжелой неудобной мебелью. Но удалились мы в комнату, которую мистер Холбрук называл своей конторой. Тут он еженедельно выдавал жалования своим батракам, сидя за большим письменным столом у двери. Эту очаровательную гостиную, окна ее выходили в фруктовый сад и везде, на стенах и на полу, танцевали тени веток, заполняли книги. Они лежали на полу, ряды их тянулись по стенам, стол был ими завален. Мистер Холбрук, несомненно, гордился таким их изобилием и немного его стеснялся. Тут можно было найти все жанры, хотя преобладали стихи и страшные романы. Судя по всему, он выбирал книги в согласии с собственным вкусом, а не потому, что они слыли шедеврами или принадлежали перу признанных классиков. — Нам, фермерам, — сказал он, — вроде бы не пристало тратить время на чтение, но без этого как-то нельзя обойтись. — Какая прелестная комната, — сказала мисс Мэтти сота в полголоса. «Как тут приятно!» — сказала я вслух почти одновременно с ней. «Ну, если вам тут нравится», — сказал он, «только удобно ли вам будет сидеть на этих треугольных кожаных стульях? Мне-то она нравится больше парадной комнаты, но я думал, что для дам та больше подходит». Та комната бесспорно заслуживала название «парадной», но, подобно всему, что парадна, Она не была ни приятной, ни удобной, ни уютной. А потому, пока мы обедали, служанка как следует протерла черные кожаные стулья в конторе, и там мы провели остальную часть дня. Пудинг нам подали перед жарким, и я была решила, что мистер Холбрук собирается принести извинения за свою старомодность, так как он сказал «Не знаю, может быть, вам нравятся модные обычаи». «О, вовсе нет!» — ответила мисс Мэти. «Мне вот они тоже не нравятся!» — продолжал он. «Но моя экономка все переворачивает по нынешнему, хоть я и говорю ей, что с молодого привык следовать правилу моего отца. Не съешь суп — не получишь клецок, не съешь клецки не получишь говядины. У нас в семье всегда начинали обед с супа». Потом мы ели пудинг с салом, сваренный на мясном бульоне, а уж только потом мясо. Если мы не съедали за ужином суп, то не получали клёцок, которые нам нравились куда больше. А жаркое давалось на заедку, и только тем, кто как следует разделается супом и клёцками. Нынче же пошла мода начинать со сладкого, и обед точно наизнанку вывертывают». Когда подали утку с зелёным горошком, мы в очей переглянулись. У наших приборов лежали только двузубые вилки с тёмными роговыми ручками. Правда, их сталь сверкала, как серебро, но что нам было делать? Мисс Мэти ела горошинки по одной, насаживая их на зубцы, точно амина зёрнышки риса после пира с вордалаком. Мисс Пул со вздохом отодвинула нежный молодой горошек к краю тарелки, почти его не попробовав. Он упорно проваливался между зубьев, как она не старалась. Я поглядела на нашего хозяина. Горошек стремительно исчезал в его обширном рту, подхватываемый закругленным концом широкого ножа. Я увидела, я последовала кощунственному примеру, я осталась жива и здорова. У моих друзей, несмотря на созданный мной прецедент, все-таки не хватило духа настолько приступить правила хорошего тона, и если бы мистер Холбрук не был столь голоден, он, возможно, заметил бы, что его отличный горошек остался почти нетронутым. После обеда ему принесли глиняную трубку и пепельницу, а он, попросив нас, если нам неприятен табачный дым удалиться в соседнюю комнату, где он вскоре к нам присоединится, протянул трубку мисс Мэтти, чтобы она ее набила. В дни его юности такая просьба считалась честью для дамы, к которой она была обращена. Однако адресовать подобную любезность мисс Мэтти было, пожалуй, не слишком уместно, так как старшая сестра приучила ее относиться к курению с величайшей брезгливостью и отвращением. Впрочем, если ее благовоспитанности была возмущена, Ей, тем не менее, польстило такое предпочтение. А потому она изящно набила трубку крепким табаком, после чего мы удалились в контору. — Как приятно обедать у холостяка! — вполголоса сказала мисс Мэтти, когда мы расположились там. — Надеюсь только, что в этом нет ничего неприличного. Ведь все, что приятно, почти всегда неприлично. — Сколько у него книг! — воскликнула мисс Пул, оглядывая комнату. — И до чего же они пыльные? — Мне кажется, в таких же комнатах обитал великий доктор Джонсон, — сказала мисс Мэтти. Какой, наверное, образованный человек, ваш кузен. — Да, — согласилась мисс Пул. — Читает он много, но, боюсь, живя в одиночестве, он очень огрубел. Ах, огрубел, слишком суровое слово. Я бы назвала его эксцентричным. Очень умные люди всегда эксцентричны, возразила мисс Мэтти. Когда мистер Холдбрук опять присоединился к нам, он предложил прогуляться по лугам, но мисс Мэтти и мисс Пол, обе опасались сырости и грязи. Да и старомодные капюшоны на обручах, которыми им пришлось бы прикрыть чепцы, не отличались изяществом, а потому они отказались. И я вновь оказалась его единственной спутницей, так как ему, — объяснил он, — нужно было посмотреть, чем заняты его работники. Он шел широким шагом и молчал, не то совершенно забыв о моем присутствии, не то умиротворенный своей трубкой. И все-таки это не было молчанием в собственном смысле слова. Он шел немного впереди меня, сутулись, заложив руки за спину, И когда его внимание привлекало какое-нибудь дерево, облако или встающие вдали зеленая гряда холмов, начинал звучным голосом декламировать стихи с той выразительностью, какой рождает лишь истинное чувство прекрасного. Мы приблизились к старому кедру, осенявшему угол дома. Кедр распростер покровы темно-зеленой тени. Великолепно выражено. Покровы. Удивительный поэт. Я не знала, обращается ли он ко мне или нет, однако согласилась. Удивительный. Хотя даже не знала, о ком идет речь. Мне надоело, что меня не замечают, и из-за этого я принуждена молчать. Он быстро обернулся ко мне. Это вы правильно сказали. Удивительный. Да. Когда я прочел в Блэквуд статью о его стихах, И часу не прошло, как я отправился за семь миль пешком в Милстон. Лошадей свободных не было, и сразу же заказал эту книгу. Вот скажите, какого цвета бывают в марте почки вяза? — Наверное, он сошел с ума, — подумала я. — Да чего же он похож на Дон Кихота? — Так какого же они цвета? — повторил он с жаром. — Право не знаю, сэр ответила я, смиренно признаваясь в своем невежестве. «Конечно, не знаете. И я не знал, старый дурак, пока не явился этот молодой человек и не сказал мне, черны, как почки вяза в марте. А я ведь всю жизнь прожил в деревне. Тем более должно мне быть стыдно. Черные, они черны, как смоль, сударыня» и он снова зашагал вперед в такт музыки каких-то стихов, которые пришли ему на память. Когда мы вернулись, он во что бы то ни стало захотел прочесть нам все стихи, о которых говорил мне. Неспул, поддержала его в этом намерении, наверное, потому решила я, что ей хочется, чтобы я услышала прекрасное чтение, которое она так расхваливала. Однако позже она объяснила, что добралась в своем вязании до трудного места и хотела считать петли, а не разговаривать. Мис Мэтти одобрила бы любое его намерение, что, впрочем, не помешало ей крепко уснуть через пять минут после того, как он начал читать поэму, озаглавленную замок Локсли, и сладко дремала, пока он не кончил. Когда же он умолк и внезапная тишина ее разбудила, Она, почувствовав, что следует что-то сказать, и заметив, что мисс Пул считает петли, воскликнула «Какие миленькие стихи!» «Миленькие, сударыня, они великолепны, подумать только!» — Миленькие! — О, да, я и хотела сказать «великолепные», — поправилась она, испугавшись неодобрения, которое вызвало у него это слово. — Они так похожи на великолепную поэму доктора Джонсона, которую часто читала моя сестра. Я забыла ее название. — Как же она называлась, милочка? — обратилась она ко мне. — Про какую вы говорите, сударыня? О чем она? — я не помню о чем, она и забыла ее название, но ее написал доктор Джонсон, и она очень красива и очень похожа на ту, которую нам сейчас прочел мистер Холбрук». «Я что-то ее не вспоминаю», — задумчиво сказал он. «Правда, я плохо знаю стихи доктора Джонсона. Надо будет почитать их». Когда мы садились в карету, я услышала, как мистер Холбрук обещал, что скоро навестит своих гостей, чтобы узнать, хорошо ли они доехали, и это, по-видимому, обрадовало и взволновало мисс Мэтти. Но когда старый дом скрылся за деревьями, чувства, которые внушал ей его хозяин, были заслонены тягостными опасениями. Вдруг Марта нарушила слово и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, пригласила к себе дружка. Когда Марта вышла встретить нас, вид у нее был достаточно добродетельный, надежный и спокойный. Но она всегда тревожилась за мисс Мэтти и в этот вечер приветствовала ее следующей малоуместной речью. — Господи, сударня, как же ты вечером, да в такой тонкой шале? Она ведь греет не больше муслина. В вашем возрасте, сударне, надо бы наберечься». «В моем возрасте?» — повторила мисс Мэтти тоном, который для нее был почти сердитым, так как она всегда говорила очень мягко. «В моем возрасте?» «Да сколько, по-вашему, мне лет, если вы упоминаете про мой возраст?» «Да что же, сударня, я бы сказала, что вам под шестьдесят» только ведь люди иной раз выглядят старше, чем есть, а я же ничего дурного не думала. «Марта, мне еще не исполнилось и пятидесяти торжественно произнесла мисс Мэтти. Возможно, последний день живо напомнил ей юность, и мысль о том, что это золотое время уже так далеко в прошлом, показалась ей особенно горькой но она ни разу не упомянула о давнем и более близком своем знакомстве с мистером Холбруком. Наверное, ее любовь встретила когда-то так мало сочувствия, что она замкнула ее в тайниках души, и только невольно наблюдая за ней с тех пор, как мис Пул открыла мне ее тайну, я могла подметить, что ее бедное сердце в печали и безмолвии хранило незыблемую верность. Каждый день Она убедительно объясняла мне, почему ей следует надеть парадный чепец, и, забывая про ревматизм, садилась неподалеку от окна, чтобы видеть улицу, оставаясь невидимой. И он приехал. Он уперся ладонями в широко расставленные колени, и, когда мы ответили на его расспросы о том, как мы доехали, опустил голову, негромко насвистывая. Внезапно он вскочил. Нет ли у вас, сударыня, каких-нибудь поручений в Париж? Я ведь туда отправляюсь через неделю-другую. В Париж. воскликнули мы хором. Да, сударыня. Я там никогда не бывал, хотя всегда хотел туда съездить, но и подумал, что если сейчас не соберусь, так уж никогда там и не побываю. Вот уберем сено и отправлюсь, чтобы успеть вернуться до начала жатвы. Мы были так поражены что не могли придумать никакого поручения. Уже выходя из комнаты, он вдруг обернулся с излюбленным своим восклицанием: "Боже ты мой, сударыня! ведь совсем было позабыл. Вот стихи, которые вам так понравились в тот вечер у меня". Он вытащил из кармана пакет. "До свидания, мисс", сказал он мне. "До свидания, мэтти. Берегите себя". И он ушел. Но он привез ей книгу, и он назвал ее Мэти, как называл тридцать лет назад. — Лучше бы он не ездил в Париж, — сказала мисс Матильда с тревогой. — Боюсь, как бы лягушки ему не повредили. Он ведь всегда был очень разборчив в еде. Это даже казалось странным в таком здоровом молодом человеке. Вскоре после этого я уехала, много раз повторив Марте, чтобы она оберегла свою хозяйку, и тут же известила меня, если мисс Матильде будет не здоровиться. Тогда я попрошу разрешение навестить ее, не упоминая, разумеется, о сведениях, полученных от Марты. Выполняя мою просьбу, Марта время от времени посылала мне одну-две строчки, и примерно в ноябре... Я получила письмецо, в котором говорилось, что ее хозяйка совсем извелась и ничего не кушает. Это так меня встревожило, что я тут же собралась и поехала в Крэнфорд, хотя Марта меня об этом не просила. Меня приняли очень сердечно, несмотря на волнение и хлопоты, которые вызвал мой неожиданный визит. Я ведь могла предупредить о своем приезде лишь за день. Вит мисс Матильды был совсем больной, и я приготовилась всячески за ней ухаживать. Но сначала я спустилась в кухню, чтобы поговорить с Мартой наедине. «Давно ваша хозяйка не домогает?» — спросила я, остановившись у плиты. «Да, пожалуй. Больше двух недель будет. Это я хорошо помню. Во вторник приходила к ней мисс Пул, а как она ушла, так хозяйка и загрустила. Я думала, она устала и за ночь все пройдет, только нет». — С тех пор она чахнет и чахнет. Вот я и решила, что мне следует написать вам, сударыня. Вы поступили как следовало, Марта. Для меня большое утешение, что возле нее есть такой верный человек. Надеюсь, вам это место нравится? — Что же, сударыня, хозяйка-то очень добрая, и есть и пить можно в волю, да и работа легкая, вот только... Марта нерешительно умолкла. — О чем вы, Марта? Да вот хозяйка и слышать не хочет, чтобы я завела себе дружка. А тут полно молодых парней, и многие не прочь водить со мной компанию. Да и придется ли мне еще когда жить в городе? Ну, просто жалуй, что такой случай зря пропадает. Другие-то не посмотрели бы на хозяйку, да и устроили бы все так, что она ничего и не знала бы. Только я дала слово, и уж его не нарушу. И ведь дом-то такой, что води кого хочешь, а хозяйке бы и не невдомек». Кухня большая, темных закоулков полно, хоть кого спрятать можно. Я прикинула в прошлое воскресенье, чего уж тут. Я весь вечер проплакала, потому что пришлось мне захлопнуть дверь перед носом у Джема Хирна. А ведь он не вертопрах какой-нибудь, с ним любой девушке водиться не зазорно. Да только я дала хозяйке слово. Марта снова чуть не расплакалась, а я ничем не могла ей утешить, так как по прошлому опыту знала, какой ужас обе мисс Дженкинс питали к дружкам. И нынешнее нервное состояние мисс Матильды не оставляло надежды на то, что ужас этот может уменьшиться. На следующий день я отправилась к мисс Пул и очень удивила ее своим появлением, так как она не заглядывала к мисс Матильде уже два дня. А теперь я пойду проводить вас, милочка, потому что обещала извещать ее, как себя чувствует Томас Холбрук. А сегодня это так грустно. Его экономка прислала мне записку, что жить ему остается недолго. Бедный Томас. Эта поездка в Париж оказалась ему не по силам. Его экономка говорит, что он после возвращения и на полях почти не бывал. Сидит в конторе, упершись руками в колени, и не читает ничего, а только повторяет, какой Париж чудесный город. Парижу придется за многое ответить, если он убил кузена Томаса, ведь лучше его на свете человека нет. — А мисс Матильда знает про его болезнь? — спросила я, начиная догадываться о причине ее недомогания. — Да, конечно же! Разве она вам ничего не говорила? Я ей сразу сообщила, недели две тому назад, как только сама узнала. Странно, что она вам ничего не сказала. «Вовсе нет», — подумала я, но промолчала. Мне было стыдно, что любопытство толкнуло меня заглянуть в это нежное сердце, и я не собиралась разглашать его тайны, которые, как полагала мисс Мэтти, были скрыты от всего мира. Я проводила мисс Пул до маленькой гостиной мис Матильды и оставила их одних. И я не удивилась, когда ко мне в спальню постучала Марта и предупредила, что я буду обедать одна. У хозяйки опять разболелась голова. Мис Мэтья спустилась в гостиную к чаю, но, видимо, это стоило ей больших усилий. И, словно желая искупить дурное чувство, с каким она, наверное, весь день вспоминала свою покойную сестру мисс Дженкинс, в чем теперь горячо раскаивалась, она долго и подробно рассказывала мне, как добра и как умна была Дебра в юности, как она решала, какие платья им следует надеть на званый вечер. Призрачный, зыбкий образ тоскливых званых вечеров в далеком-далеком прошлом, когда мисс Мэть и мисс Пул были юными девушками. И как Дебора вместе с их матушкой создала общество помощи беднякам и обучала девочек стряпнейшей шитью, и как Дебора однажды танцевала с лордом, и как она гостила у сэра Питера Арли, а потом пыталась поставить скромный дом священника на ту же ногу, что и Арли Холл, где держали тридцать слуг, и как она ухаживала за мисс Мэтти во время долгой болезни, о которой я прежде ничего не слыхала но которую теперь мысленно отнесла ко времени последовавшему за отказом мистеру Холбруку. Вот так мы весь долгий ноябрьский вечер в полголоса говорили о былых временах. На следующий день мисс Пул пришла сказать, что мистер Холбрук скончался. Мисс Мэтти выслушала ее молча, ведь после того, что она рассказала нам накануне, Мы ничего другого ждать и не могли. Мисс Пул упорно добивалась от нас слов сожаления, спрашивая, не грустно ли это, то и дело повторяя, только вспомнить этот чудный июньский день, когда он казался таким здоровым, и он мог бы прожить еще двадцать лет, если бы не уехал в этот мерзкий Париж, где они все время устраивают революции. Она умолкла, ожидая, не скажем ли мы чего-нибудь я увидела, что мисс Мэтти не в силах произнести ни слова. Она вся дрожала. А потому я сказала то, что чувствовала на самом деле, и, посидев еще довольно долго, не сомневаясь, все это время мисс Пул думала о том, как спокойно приняла мисс Мэтти ее новость. Наша гостья, наконец, удалилась. Мисс Мэтти приложила все старания, чтобы скрыть свои чувства, даже от меня и больше никогда не упоминала мистера Холбрука, хотя книга, которую он ей привез, лежит на столике возле ее кровати рядом с Библией. Она полагает, что я не слышала, как она попросила кренфордскую модистку переделать ее чепцы так, чтобы они стали похожи на чепцы миссис Джеймисон, и не обратила внимания на ответ. «Но она же носит вдовьи чипцы, сударыня!» да? Я имела в виду только фасон, не вдовий, конечно, а такой, как у миссис Джеймисон. Именно эти усилия породили нервное подергивание головы и рук, которое я с этих пор стала замечать у мисс Мэтти. Весь вечер того дня, когда мы узнали о кончине мистера Холбрука, мисс Матильда была молчалива и задумчива. После молитвы она снова позвала Марту, но, казалось, не знала, что ей сказать. «Марта», — произнесла она, наконец, — «вы молоды». И умолкла, так что Марта, чтобы напомнить ей, о чем она начала говорить, сделала книгсон и сказала, «Да, сударня, с вашего разрешения. В прошлый октябрь, сударня, мне сравнялось двадцать два года. И, может быть, Марта...» «В один прекрасный день вы встретите молодого человека, который вам понравится, и которому вы понравитесь. Я, правда, сказала, чтобы вы не заводили дружков, но если вы встретите такого молодого человека и скажете мне, и я увижу, что он достойный молодой человек, я позволю, чтобы он навещал вас раз в неделю». «Не дай бог», — продолжала она тихо, чтобы я причинила горе юным сердцам. Она говорила так, словно разрешала затруднения, которые могут возникнуть в далеком будущем, а потому несколько растерялась, когда Марта радостно заторторила. — С вашего разрешения, сударня! Вот Джим Хирн, он плотник, зарабатывает в день три шиллинга шесть пенсов! и в нем роста без башмаков шесть футов один дюйм, с вашего разрешения, сударня. И если вы утречком наведете о нем справки, вам все скажут, что он не вертопрах какой-нибудь. А уж он-то как рад будет прийти сюда завтра вечером. Хотя мисс Мэтти и была ошеломлена, она покорилась судьбе и любви.